Come miten se myyty? Tiedätkö, että with on hyvä. on you on on женщина все время улыбается. Монализа. О, правильно, Мона Лиза. Ну так вот, эта машина Мона Лиза Дрифт Гон. по полной программе ее шпиговал. Кованный поршни. Твин турба. Поставил новый коленвал, новые штоки. Чувствуешь, к чему я веду, чувак? Если до основы дрифта. Есть куча методов пустить тачку в крим. Проще всего ручником. Поэтому первое дело дерни ручник. Дёрнул, не забывай поддерживать обороты. Главное. Не покалечь монолизу, ладно?